Вы с ума сошли. Он готов был броситься на меня. Неужели вы надеетесь, что этот блеф кончится для вас благополучно? Могу я позвонить своим ребятам? Перебил я его, взглянув на часы. Прошло больше десяти минут. Я должен их поторопить, они ждут моих указаний, и вы, старки, еще пожалеете. Он не пошевелился, когда я взял телефонную трубку. Только на верхней его губе выступили капли пота. Казалось, его вот-вот хватит апоплексический удар, так он был красен. Я набрал номер, трубку поднял Рек. Я здесь, со старки. Мы приходим к консенсусу. Да, в общих чертах он согласен. Не трогайте девчонку до тех пор, пока я не позвоню. Я приеду через четверть часа. Если меня не будет, Э, трещи и уши, и пришли те старки. Я повесил трубку, посмотрел на старки и понял, что он спёкся. Поехали, сказал я. Вы, я и девочка отправимся к Мейси. Вы скажете ему, что Гордон убил Диксона, а я отдам ему фотографии. Старки поднялся, мгновение поколебался, потом двинулся вслед за нами. Идите впереди, старина сказал я. Мы вышли по коридору, перед изумлёнными людьми старки и спустились по лестнице. В подъезде я сказал ему: "Мы подождём вас здесь, поймайте такси, старки". Он молча распахнул дверь. Едва он вышел на улицу, я быстро схватил Одри за руку и оттащил её от двери как раз в тот момент, когда снаружи раздались выстрелы. Рядом с нами находилась ещё какая-то дверь. Я открыл её, втолкнул Одри в пустой кабинет и быстро запер за собой дверь. На улице снова грохнул выстрел, в доме кто-то закричал, послышался топот бегущих людей. "Что произошло?" спросила Одри, она была мертвенно бледна. "Мне кажется, мы только что потеряли вашего друга." Я пересек комнату и направился к другой двери. Открыв ее, я внимательно осмотрел бильярдный зал, который был сейчас пуст. Пошли отсюда скорее. Я взял Одри за руку. Мы побежали мимо бильярдных столов к окну, вылезли наружу и вдвоем по пожарной лестнице быстро спустились вниз. Со стороны фасада всё ещё слышался вой полицейской сирены и свистки. Мы бегом перебежали газон, перелезли через невысокую изгородь и оказались на улице. Перед домом Старки собралась большая толпа. Полицейские машины стояли на другой стороне улицы, несколько копов пытались проложить себе дорогу через толпу. На углу улицы я заметил свободные такси. Оно медленно приблизилось к нам. Я сошёл с тротуара и сделал водителю знак остановиться. Отель Палас. Я открыл дверцу и спросил шофёра: "Что здесь произошло?" Шофёр бросил назад взгляд и скривился: "Пару порней убили". Вот всё, думаю, что ж такое случилось с этим проклятым городом, добавил он. Я помог Одри сесть в машину. — Город-то при чем? — возразил я. — Вот люди — это да. Они, конечно, должны вас серьезно беспокоить. — Меня? — он нажал на газ. — Меня никто не беспокоит. Я ни во что не вмешиваюсь. Я улыбнулся у Андрея и шепнул ей. — Счастливый тип. Жить ни во что не вмешиваться. Ничего тебя не касается. Каково? Вот от этого всеобщего равнодушия. и возникают такие переплёты, в которые мы с вами попадаем. После того, что мы пережили в грязной мансарде, прекрасно обставленная спальня в номере отеля Палас показалась нам раем. Между двумя кроватями стоит столик с телефоном Одри возлежала на одной из кроватей с сигаретой во рту, сложив руки за голову. Я сидел в кресле, на полу рядышком стояла початая бутылка виски. Я прихлебывал из стакана. — Неужели вы не понимаете, что вы сейчас меня компрометируете? — лениво спросила Одри. — Я ей хотела спать и, видимо, также избавиться от моего присутствия. — Возможно, — согласился я. — Но я ничего не хочу предоставлять воле случая. Я не уверен, что Старкий мёртв, ещё ничего не кончено. Вы не согласны, чтобы я охраняла его особняк? Я ещё не разобралась во всём, уклончиво сказала она. Вы сказали этому типу, что Старкий выдал его полиции. Это что, и в самом деле так? Разумеется, нет. А как ещё и можно было выгнать его на крышу? И потом В этом деле, которое оказалось чертовски сложным, замешано слишком много народу, и все ставят палки в колеса, мешая откопать истину. Вот я и решил немножко уменьшить их число. Она приподнялась на локти и изучающе посмотрела на меня. Она была прелестна, пережитая волнение, еще больше красила ее. «Поверьте, дорогая, — продолжал я, — я прекрасно изучил этих типов. Они ведь всегда делают все наоборот». Логика и мне знакома. Что же был должен сделать Гордон после того, что он услышал от меня? Он спустился по лестнице, притаился у входной двери и стал ожидать появления своего хозяина. Я всё вычислил правильно, и именно так всё и случилось. Старк вышел первым и схлопотал пулю от своего верного помощника. Правда, я ещё не уверен, уложил Джефф Старк или только ранил, уповаю на то, что он не промахнулся. Выстрелов там было более чем достаточно. Одри поморщилась. Однако у вас и методы. Как вы могли сознательно послать человека на гибель? Это жестоко и цинично, согласитесь. Видите ли, я отхлебнул из стакана, в горле стоял комок. Я не устану вам доказывать, что эта работа не для слабого пола. Здесь нет места эмоциям и жалости. Старки никогда не простил бы нам наши игры. Его необходимо было устранить. И я полагаю, что Джефф проделал хорошую работу. Я допил то, что оставалось в стакане, и наполнил его снова. Она поднялась с кровати и села в кресло. Эта история все-таки шокировала ее. «Скоро сюда должен позвонить Латинер, и тогда мы узнаем, что там произошло». «Нет, мне все это не нравится». качала она головой всё просто ужасно милая девочка вы сочли бы всё это ужасным если бы Джеф начал вас обрабатывать а к тому всё шло кто знает сидя вы сейчас в этом кресле качая головой ах как ужасно вы считаете что такими делами можно заниматься лишь брезгливо прикасаясь на маникюрными пальчиками я начал злиться Сама применяет недозволенные приёмы против детективов и журналистов, и жалеет гангстеров, пытающих её при помощи горящих сигареты. Как только Латимер позвонит и сообщит мне, что Старки устранён, проговорил я холодно и жёстко. Я тут же оставлю вас в покое. Вы можете идти спать и вообще заниматься чем вам заблагорассудится. Вы, наверное, считаете меня неблагодарной, вдруг сказала она. Но это далеко не так. Я даже и представить себе не могу, что могло бы случиться, не явись вы так вовремя. Не будем больше говорить об этом, прервал я. Что вы сделали с теми снимками, которые украли у Фильса? Она покраснела и отвернулась. Я пыталась вытащить пластинку из аппарата, но она выскользнула у меня из рук. Я Её разбила нечайно. Я подскочил в гневе: "Что? Вы разбили пластинку?" "Да, и поэтому я так испугалась. Я я ведь даже не смогла бы отдать её Старки, хотя он мне и угрожал. Я прекрасно понимала, он мне не поверит, даже если б я сказала ему правду, что разбила эту пластинку." Я распустил узел галстука и нервно забарабанил по ручке кресло. Теперь остается лишь молить Бога, чтобы Старки был убит. Если он останется жив, мы попались. Вы знаете, детка, в какие-то моменты у меня чешутся руки, и так и хочется вас отшлепать. Имейте в виду, если вы выкинете что-нибудь подобное, я это сделаю. Не стоит... Она слабо улыбнулась. — Я больше не буду ставить вам палки в колеса. — Окей. — Я, разумеется, не хочу сказать, что вы все испортили, но... Она вспыхнула. — А вы, мистер Спенсер, много ли вы сделали? И не напускаете на себя вид супермена? Я счел мудрым согласиться с нею. — Что ж, пожалуй, вы и правы. Что-то самое главное постоянно ускользает. И столько потерь. Тот -то играет по крупному. Как будто подставляют трупы и исчезают. Но как только я узнаю от Латимера интересующие меня сведения, я перейду к решительным действиям. Вы будете удивлены, как быстро я распутаю этот подлый клубок. Ой, я устала. Разболела с голова. Давайте лучше поглядим, не найдётся ли здесь что-нибудь поесть. Я страшно голодна. Как вы думаете, Латимер скоро позвонит? Я покачал головой. Это я не знаю. Я закажу вам что-нибудь. Здесь у выхолодильник пуст. Я снял трубку и позвонил в ресторан. В тот момент, когда я клал трубку, кто-то постучал в дверь. Это был Рурек. Вид у него был очень измученный, но глаза блестели от возбуждения. Что произошло? спросила Одрис с любопытством, глядя на него. Он саркастически усмехнулся. Что произошло? О, хорошую же шутку вы со мной сыграли, мистер Спенсер. Какую шутку? Я нахмурился. Выпить-то лучше. Мне кажется, это вам сейчас крайне необходимо. Он схватил стакан и мигом проглотил его содержимое. Я уже предупреждал вас, что это грязная история, может закончиться плачевно, спросил он меня в упор, немного успокоившись. Вы что, отпустили её? Вы не сделали то, о чём я вас спросил. В чём дело, Филс? Я хотел вытряхнуть у него душу, по невеле стиснул зубы и заставил себя сдержаться. Он машинально провёл рукой по растрёпанной шевелюре. Вы хотите знать, в чём дело? Так вот, слушайте. Эта девчонка убежала с такой скоростью, будто у неё В тросиках припекало, я предпочёл бы лучше встретиться с тигрицей с норывом в ухе, чем ещё раз столкнуться с ней. Я ничего не понял. Объясните поподробнее, от чего она так взбесилась. Райк повернулся к Одри, как бы приглашая её в свидетели. Ну, знаете, вы только послушайте, что он придумал. Вы, вероятно, не в курсе. Спенсер вошёл ночью в дом одного из наиболее влиятельных политиков в Кронвилле, накаутировал его подружку, связал, унёс её в одном халатике и перепрочил её мне. Видел охран attic и отчалил. А я, дурак, номер 1 привёз эту девицу в отель к другу, уложил в постели и сидел подле неё. Через некоторое время раздался телефонный звонок. "Всё, alright, можешь её отпустить?" Я пытался ей объяснить ситуацию, но было проще, наверное, войти в клетку к разъярённой тигрице. Я понял, что если стану её развязывать сам, я не выйду оттуда живым. И поэтому я поручил это служащему отеля. Я сказал ему, чтобы он приступил к действиям не раньше, чем через четверть часа после моего ухода оттуда. И после этого майстры ещё может спрашивать меня, в чём дело? Одри не могла удержаться от снега. Господи, час от часу не легче. Я не мог поступить иначе. Мисс Рилсон, дочь старки, это было единственным средством заставить его быть благоразумным. "Это, говорите вы?" сказал Рек горько. "Но я вам ещё не всё сказал. Естественно, девица поведала во всём Вольфу, и он заявил в полицию, и сейчас Лейхер отдал приказ разыскать вас. Вам будет предъявлено обвинение в похищении. Да? Полиция меня ищет? Что вы такое говорите? Вольф накатал на вас телегу, повторил ректель Перива. Мой сеть им очень доволен. Он точ же отдал соответствующие распоряжения, и теперь они обшаривают город. Вас ищут. Можете вы это понять? Как раз в этот момент зазвонил телефон. Я снял трубку, это был Латимер. — Ну что, какие новости, — Нэтт спросил я. — Старк и мертв, — спокойно сказал он. Джефф застралил его, а копы убили Джеффа в тот момент, когда он пытался удрать. Я вздохнул свободнее. — Окей, спасибо, это самая приятная новость за последнее время. — Счастлив это слышать, — сказал Латимер. — Но кроме этого есть и другие... — Похуже. — Мэйси, только что выдал ордер на ваш арест. — Ну, это мы еще посмотрим. Если они думают, что меня можно так просто... Я хлопнул трубкой по рычагу и повернулся к Одри и Раггу. — Подождите меня оба здесь, я еду к Вольфу. — Вы с ума сошли? Ах, ну, рек, разве вы не поняли, что вам нельзя и нос отсюда высовывать? Они же прочёсывают город. Тем более соваться к Вольфу, где наверняка засада. Мой шеф, полковник Форсберг, несомненно одобрил бы мои действия. И поэтому я еду к Вольфу, пусть только хоть один полицейский Кронвелли помешает мне. Я вышел, хлопнув дверью. Полицейский автомобиль с включённой мигалкой как раз отъезжал от дома Вольфа, когда я туда приехал. Я подождал несколько минут, чтобы дать полицейским возможность удалиться. После этого я пересёк лужайку, ведущую к подъезду, и буквально повис на звонке. Все окна в доме, несмотря на поздний час, были освещены, и дверь открыли почти сразу. Я оттолкнул слугу и с решительным видом вошёл в холл. Где Вольф, спросил я. Слуга смотрел на меня с нескрываемым удивлением. Я бы не советовал вам сейчас идти к мистеру Вольфу, он в таком состоянии, он мне нужен именно сейчас. Сверху раздался голос Вольфа. Кто там, Джексон? С кем это вы говорите? Я подошёл к лестнице. Добрый вечер. Я стал спокойно подниматься. Это вы? Немедленно вон из моего дома, завопил он Джексон, вызовите полицию. Я сжал зубы и сунул слуге под нос пистолет. Выход только здесь. Я указал ему под лестницу и оставайтесь там, пока вас не позовут. Слуга побледнел, и щас я повернулся к Вольфу, держа пистолет в вытянутой руке. Вольф отшатнулся, не сводя выторщенных глаз с дула направленного в его лоб. Пойдёмте к маленькой одне, бросил я холодно. О, вы мне дорого заплатите за это, хрипло сказал вольф, но всё же повёл меня в комнату одной. Нисс Вильсон лежала в постели. Заметив меня, она вскочила, клокоча от бешенства. Спокойно, крошка, расслабьтесь, я не сделаю вам ничего дурного. Если вы думаете, что это вам пройдёт, начал вольф, но я прервал его. Она сразу Натянул на себя одеяло, поскуливая от боли и бешенства. Ещё одно движение, и я мигом укашу вас. Вы мне надоели, мисс Свиллсон, старки. Она бросила на меня злобный взгляд, но не пыталась сопротивляться. Вольф, казалось, был в прострации на произнесённую мной двойную фамилию секретарь, он не среагировал. Я сел таким образом, чтобы видеть их обоих. Ну, а теперь настало время кое о чём поговорить, мистер Вольф, очнитесь же. Он очнулся и пробубнил: "Вы здорово влипли, Спенсер. Вы больше не работаете на меня. Я подал на вас жалобу в полицию, вас теперь посадят в тюрьму". Я засмеялся. "Ну что ж, все мы тут влипли. Атмосфера тут загнивающая". Ну я всё-таки вас посвящу кое во что. Во-первых, должен вас обрадовать старый мёртв. Его застрелили час тому назад. Что вы об этом скажете? Его глаза оживились, в них вспыхнул интерес, но он ничего не сказал. Эдна приглушённо вскрикнула, её лицо исказилось, она зарылась лицом в подушку и глухо зарыдала. Вольф с удивлением посмотрел на неё. Не удивляйтесь. Ведь Эдна — его дочь. Ее специально подсадили к вам, чтобы шпионить за вами. В комнате воцарилось молчание, прерываемое только рыданиями Эдны. Вольф уставился в пол, разглядывая узоры на ковре. — Вы лжете, — наконец произнес он. — А почему вы не спросите об этом ее? — Я не могу. У вас нет ни малейших шансов стать мэром, имея под носом шпиона в лице этой девчонки. Ваши противники могут совершенно свободно вытащить на цвет какую-нибудь историю, которая вас окончательно скомпрометирует и, может быть, даже вынудит покинуть город».